Ведьмак закончил распускать шнуровку и вытряхнул прямо на асфальт перед коридором что-то, сверкающее хромированными тягами металлического паука с тусклым узором на брюшке мнемонакопителя и парой парализаторов хелицер. Паук был, безусловно, мертв. С лязгом встретился он с асфальтом и застыл омерзительной и все еще пугающей кучей металла, пластика и керамики. Я убил его в первую же ночь. Техник. Почему-то обращаясь к технику, сказал ведьмак. Условия сделки выполнены. А дети? Недуменно спросил староста половинчик, колыхая румяными щеками. Скоро же рог-то сойдет с тебя, не впопад подумал ведьмак и ответил. Детей похищал я. Вы ведь отказались заплатить сразу? А как иначе я мог заставить вас заплатить? Они мертвы. Ведьмак криво усмехнулся, не произнеся ни слова. Надежды в настроении территориалов не осталось вовсе. Осталась только ненависть и гнев. С неживым криком орк Хавиар Сотера попытался кинуться на ведьмака, забыв о поджидающей посреди коридора смерти, но его удержали соседи. А ведьмак, подцепив ботинком мертвого Рипа, пинком отправил его через весь пропускной пункт на территорию. «Держите». А мне пора. Он развернулся. В эту же секунду все три автомобиля с тихим урчанием рванулись с места и унеслись прочь. «Эй, Геральт!» — неожиданно спокойно окликнул ведьмака техник. Ведьмак содержался. «Ты не такое же чудовище, как их убиваешь. Ты хуже». Ничего не отразилось на лице ведьмака. ничего. Чудовище-экскаватор на его лысине все так же тянуло ковш к живому с пультом в руках. «Я не так долго живу, как ты, техник, но эти слова я слышу чаще, чем ты ходишь в сортир. Прощай, прощай. Надеюсь, в ближайшем будущем ты сдохнешь». Ведьмак, не ответив, зашагал прочь. Он уходил от снеженской 4 превращаясь сначала в крохотную фигурку, а потом и вовсе в едва различимую точку на горизонте. Километров через семь он приблизился к нескольким домикам, прячущимся среди деревьев, вынул из похудевшего шмотника шляпу и надел, чтобы скрыть приметную ведьмачью лысину, нашарил в кармане ключ, отпер дверь. Встретил его радостный детский хор. «Дядя Ротфронт! Дядя Ротфронт вернулся!» Его облепили дети, люди, эльфы, орки, вирги, гномы, хольфинги, половинчики, метисы и даже один чистокровный ламис, совсем малыши и постарше, мальчишки и девчонки. Они хватали его за руки и за одежду и смотрели так преданно, как смотрят только на внезапно посещающих детство сказочных персонажей. «Все», — объявил им ведьмак, — «ваши папы и мамы убили чудище, можете возвращаться». Невообразимый виск и гвалт наполнил комнату. Любимые игрушки разбирались, старшие ловили за руки малышей, выводили их наружу, детишкам не нужно было объяснять, куда идти, они и сами это знали, потому что не раз бывали за периметром. Парами, взявшись за руки, они уходили к территории Снежинск-4. А ведьмак подумал, что пройдет еще немного времени, и уже от этого самого подросшего будущего Он наверняка получит новую порцию проклятия. «И не забудьте рассказать, кто вам помогал!» – крикнул он вслед. «Дядя фронт донес ветер и развеял.